Мрям любила, когда приходили гости. Деревенские староста с гостинцами, сплетница Бибиджо, мулла Фатхула. Но ни по кому, ни по одному человеку мрям так не скучала, как поджалелю. Беспокойство завладело ею уже во вторник ночью. Мрям плохо спала. Ее снедала тревога, что какие-то срочные дела не позволят Джалилю прийти придется ждать еще целую неделю, до следующего четверга. Когда наступала среда, Мриам не сиделась дома, она мерила шагами лужайку, равнодушно швыряла корм куром, обрывала лепестки у цветов и давила комаров. В четверг у нее все из рук валилось, она только и могла что сидеть у стены дома, уставившись на речку, и ждать. Если Джалиль приходил поздно, ее потихоньку начинала бить дрожь. Коленки слабели, она все порывалась куда-то бежать и не могла. И тут внезапно раздавался голос Наны. «Да вот он, твой папочка, во всей своей красе!» Мариам вскакивала на ноги, и взору ее точно представал Джалиль. Он пускал камешки по воде, источал улыбки, приветственно махал рукой. Мриам знала, что Нана поглядывает на нее, следит, как она себя поведет, и ей стоило немалых усилий не броситься отцу навстречу, а стоять неподвижно и ждать, пока он сам подойдет к ней. Ужасно медленно. Застыв на месте, Мариам смотрела, как Джалиль шагает по высокой траве, Пиджак наброшен на одно плечо, красный галстук треплется по ветру. Когда Джалиль вступал на поляну, он бросал пиджак на тандыр и раскрывал объятия. Девочка делала пару шажков к нему, потом срывалась с места, и Джалиль подхватывал ее под мышки и подбрасывал в воздух. Мрям радостно вещала. Сильные руки отца поднимали ее высоко. Отсюда Мрям видела его Повернутое кверху лицо, широкую улыбку, вдове треугольник, волос на лбу. Раздвоенный подбородок. В ямочку как раз помещался ее мизинец. Белоснежные здоровые зубы — редкость в этом городе. Она обожала его подстриженные усы, его неизменный темно-коричневый пиджак. Какая бы погода ни стояла, он всегда являлся к ним в костюме. Носовой платок торчит треугольничком из нагрудного кармана. Его запонки, его небрежно повязанный галстук. И себя Мариам тоже видела со своей верхотуры. Вот оно, ее отражение в карих глазах отца. Волосы растрепаны, лицо разгорелось, над головой синеет небо. Она ворчала, что однажды джалей ее уронит, и она рухнет на землю и сломает себе руку или ногу. Но Мариам не верила, что такое возможно. Уж так надежно держали ее сильные, ухоженные руки отца. В тенечке возле хижины Нана подавала им чай. Они с Джалелем улыбались друг другу тревожной улыбкой и кланялись. Джалиль никогда словом не упоминал о том, как Нана кидала в его мальчика в камни и как поносила их подлыми словами. Как бы ни кляла Нана Джалиля в его отсутствие, при нем она всегда была тихая и степенная. Волосы вымыты и расчесаны, зубы почищены, на голове лучше ее хиджаб, руки чинно сложены на коленях. Она никогда не смотрела на него прямо и не употребляла грубых словечек, а когда смеялась, держала у рта кулачок, чтобы плохие зубы не бросались в глаза. Нана спрашивала его, как идут дела у него самого и у его жен. Биби Джо сказала ей, что самая молодая его жена Наджис ждет третьего ребенка. Джалиль вежливо улыбнулся и утвердительно кивнул на ее вопрос. Что ж, ты, наверное, рад? Сколько ты их уже наплодил-то? Никак целых десять. Машалла. Десять? Сноска. С арабского, слава Богу. Да, десять, согласился Джалиль. «Вот и нет, одиннадцать, считая Мариам». Когда Джалиль ушел, мать и дочь повздорили. Мрям сказала, что Нана специально выставила его дураком. Напившись Наной чаю, Мриам и Джалиль отправлялись на рыбалку. Отец учил ее, как надо забрасывать удочку, как подсекать, как чистить и потрошить форель, как одним быстрым движением выдергивать из рыбы хребет. Пока они ждали поклевки, Джалиль рисовал ей картинки, показывал, как можно изобразить слона, не отрывая карандаша от бумаги. Он научил ее рифмовать слова. Они вместе пели песенку. Лунку воробьи нашли и купаются в пыли. Рыбка в речке поскользнулась, с головою окунулась. Джалиль приносил с собой вырезки из герадской газеты Иттифакт и ислам и зачитывал мрям. Так она узнала, что за пределами их хижины, за пределами деревни Гульдаман и города Герата существует огромный мир, где правят президенты, имена которых невозможно выговорить, где мчатся поезда, где играют футболисты, где взлетают ракеты и садятся на Луну. Кусочек этого большого мира Жалюль приносил с собой по четвергам. Именно отец сказал ей летом 1973 года, когда мрям было 14 лет. Что произошел бескромный переворот и короля Захир Шаха, правившего страной из Кабула 40 лет, свергли. Пока король лечился в Италии, власть перешла к его двоюродному брату Даудхану. Помнишь, что такое Даудхан? Я тебе рассказывал про него. когда ты родилась, Он был в Кабуле премьер-министром, так что Афганистан больше не монархия. Теперь наша страна — республика, а Даудхан президент. Говорят, ему помогли взять власть социалисты. Представляешь, сам-то он никакой не социалист, но вроде бы они ему помогли. Такие слухи ходят. Мариам спросила отца, что такое социалист, и Джалиль пустился в объяснение. Только Мрям пропускала все мимо ушей. «Ты слушаешь?» «Да». Но глаза ее смотрели над топырившийся боковой карман отца. «Ну да, конечно, тянуть больше не будем». Джалиль достал из пиджака коробочку и протянул Мрям. Время от времени он делал ей небольшие подарки. Сердоликовый браслет на запястье, лазуритовое ожерелье. А в тот день... В коробочке оказался кулон-листик со свисающими кругляшками, вроде монеток. На каждой выбиты звезды и полумесяц. «Примерь, Мариам Джо». Она послушалась. «Что скажешь?» Джалиль просиял. «Ты прямо как царица». Когда он ушел, Нана заметила кулон у дочки на шее. «Работа кочевников», — сказала она. «Я видела, из чего они такое делают». Люди кидают им милостыню, а они переплавляют монетки. Пусть-ка он тебе в следующий раз подарит что-нибудь золотое, твой драгоценный папочка. Да куда там, кишка тонка. Когда Джалилю пора было уходить, Мариам стояла в дверях, провожала его взглядом, пока он не скрывался за деревьями и думала о предстоящей неделе как о пропасти, отделяющей ее от следующего четверга. Мрям всегда задерживала дыхание, когда прощалась с отцом, и, не дыша, считала мгновение. За каждое такое мгновение Господь, так она про себя с ним условилась, дарил ей еще один день вместе с Жалелем. — А на что похож его дом в Герате? — думала Мрям по ночам, лежа в своей кровати. — Хорошо бы жить вместе с ним и видеть его каждый день, приносить полотенце после бритья, сообщать, если порезался, подавать ему чай, пришивать оторвавшиеся пуговицы, гулять с ним по герату, делать покупки на крытом базаре. Джалиль сказал, там можно купить все, что угодно, кататься с ним на машине, а люди будут кивать и говорить, это Джалиль хан с дочерью, увидеть дерево, под которым погребен знаменитый поэт, Однажды Мурям скажет ему обо всем этом, и очень скоро, а когда он поймет, как она скучает по нему, он, конечно, заберет ее с собой и отвезет в Герат, и она будет жить у него в доме, как все прочие его детям.